В этот день все не заладилось. Ремезов нарушил свое обещание, не пришел на обед. Они прождали его в ресторане больше часа, а потом Зенона взялась за телефон. «Сейчас я ему вправлю мозги», — свирепо пообещала она. «Я покажу этому чёрту банкеру, банкиру, где раки зимуют». А вдруг он просто передумал, — предположила Алиса. «Четыре миллиона — это очень серьезная сумма». Зенон посмотрела на нее в недоумении. «Ты что, красотуля?» Ремезов не мог передумать после того, как пообещал. Наверное, он просто забыл. Сама понимаешь, 60 лет, склероз не дремлет. Вообще-то Ремезов не был похож на склеротика, но Алиса решила не озвучивать эту мысль. Пусть подруга сама разбирается. «Не берет трубку», — сказала Зенон растерянно. «Представляешь, не берет ни один из трех своих грибаных мобильников!» Алиса невесело усмехнулась. Кажется, ситуация проясняется. Вчера Ремезов наобещал с сгоряча лишнего, распустил хвост перед дамами, а сегодня на трезвую голову все хорошенько обдумал и решил, что не стоит с ними связываться. Вот поэтому и не отвечает на звонки. — А мы ему сейчас в офис брякнем. Зенон не собиралась сдаваться. — Дохлый номер, — сказала Алиса. — Он просто не хочет иметь с нами дело. Ерунда, чушь собачья, — отмахнулась подруга. — Ремезов не из таких. Алиса тяжело вздохнула. Когда-то она тоже думала, что Панкратов не из таких. Они обе ошиблись, и она, и Зенон. Подруга слушала короткие гудки в своем мобильном, нервно барабанила пальцами по столу. «Занято», — сказала наконец. «В офис невозможно дозвониться». «Что происходит, красотуля?» Алиса пожала плечами. «Ну, я это дело так не оставлю» пообещала Зенон, зашвыривая телефон в сумочку. «Если гора не идет к Магомету, значит, Магомет сам сходит к горе и надерет ее лживую задницу. Поезжай на работу, красотуля, я тебе отзвонюсь, когда все выясню». Зенон позвонила через два часа, и Алиса не узнала ее голос. «Красотуля, он не приедет». «Да, я это уже поняла, он передумал». «Ничего ты не поняла», прошептала Зенон. «Ремезов, умер, красотуля!» «Зенон, ты где? Я к тебе приеду!» Алиса заметалась по кабинету, лихорадочно соображая, куда осунула ключи от машины. «Не надо, у меня еще есть кое-какие дела!» В трубке послышались гудки отбоя. Зенон приехала ближе к ночи, уставшая, с сухими, горящими лихорадочным блеском глазами. Не говоря ни слова, прошла к бару, налила себе виски. «Есть лед принести?» — спросила Алиса. Подруга махнула рукой, залпом выпила, налила еще. Алиса ей не мешала, знала, что это бесполезно. «Если Зенон решила напиться, она напьётся. Так пусть хотя бы сделает это не в какой-нибудь забегаловке, а дома под присмотром». И что пожрать?» — спросила Зенон, не оборачиваясь. «Только бутерброды. Годится». Подруга ела, пила и молчала. Алиса тоже молчала, не хотела мешать. «Он умер от инфаркта», — заговорила Зенон, когда бутылка с виски опустила наполовину. «Представляешь, каждое утро совершал десятикилометровые пробежки и умер от инфаркта». «Когда?» — спросила Алиса. Подруга горько усмехнулась. «Мы с тобой в это время как раз и делали заказ в ресторане». Помолчали. Зенон налила себе еще виски, а потом заговорила. «А они обвинили меня в его смерти». «Кто они?» «Они все. Родственнички, прихлебатели, друзья. Они сказали, что это я довела Бориса до инфаркта, что я черная вдова и охотница за чужими деньгами». «Но мы же знаем, что это неправда». Алиса погладила подругу по плечу. «Неважно». Зенон посмотрела ей в глаза. Взгляд у нее был, как у старой больной собаки. Алисе стало страшно. «Как думаешь, я это переживу?» «Ты это уже пережила. Ты сильная женщина». «Да, я сильная женщина». Зенон взъерошила волосы. «И я пойду на похороны Бориса, что бы там ни говорили всякие уроды». «Хочешь, я пойду с тобой?» «Не надо, красотуля». Зенон улыбнулась. «Я сама. Иди спать, я еще посижу». Утром Зенон была уже самой собой. О том, что ночь она провела без сна, свидетельствовали лишь пустая бутылка из-под виски и несмятая постель. «Ты как?» — спросила Алиса. «Все в порядке, красотуля. Сварить кофе?» «Свари. Я сегодня на работу не пойду, мобильник отключу. Будут искать? Отвечай, что я умерла». Алиса кивнула, не стала задавать никаких вопросов. Знала, Зенон все равно их проигнорирует. В офисе кипели страсти, бурлили подводное течение. Алиса почувствовала это уже в приемной, по испуганной любопытному взгляду Леночки. «Что-то случилось?» — спросила она резко. Секретарша покачала головой, уткнулась в компьютер. Алиса пожала плечами. «Может, подводное течение ей просто примерещились?» Она разбиралась с электронной почтой, когда в дверь тихо постучали. «Войдите!» — сказала она, не отрываясь от монитора. «Алиса Марковна, разрешите?» В кабинет вошел Александр. Вид у него был какой-то пришибленный. Узел галстука, обычно идеально завязанный, сейчас полснабок, верхняя пуговица сорочки расстегнута. В руках секретарь Зенон мял какую-то газету. «Что случилось?» Алиса откинулась на спинку кресла, удивленно посмотрела на парня. «Александр, с вами все в порядке? Вы не заболели?» «Я не заболел». Александр переступил с ноги на ногу, потом решительно подошел к столу, положил на него измятую газету. Я просто прочел вот это. Газета являла собой классический образчик желтой прессы. Неужели рафинированный Александр читает такое? «Это не мое, это Елены», — сказал парень смущенно. «Алиса Марковна, там статья на развороте, посмотрите». Алиса развернула газету. Статья называлась «Смертельная любовь Кира. Некий Ика Веселов не пожалел красок, описывая историю любви банкира Ремезова и женщины с темным прошлым, некой Зенон Минаевой. Журналист недоусмысленно намекал, что в смерти Ремезова виноваты бурный нрав и неуемная алчность последней. — Черт! — Алиса отшвырнула газету. — Как они посмели! — Это правда? — упавшим голосом спросил Александр. Я звоню мадам Зенон каждые десять минут, но она недоступна. — Это клевета, — твердо сказала Алиса. И кто-то очень дорого за это заплатит. — А что с ней? — Ничего, она просто отключила телефон, хочет побыть одна. Идите, Александра, работайте. — Я могу сообщить остальным, что все это... Он брезгливо покосился на газету. — Неправда. Алиса потерла виски, сказала после недолгих раздумий. «Александр, я не хочу, чтобы эта грязная статейка стала темой номер один для обсуждения в курилке». «Сделаю всё, что от меня зависит». Он попятился к двери. «Алиса Марковна, а она и на ваши звонки не отвечает?» «Она ни на чьи звонки не отвечает. Она сказала, что включит мобильник ближе к вечеру». Едва за Александром закрылась дверь, как в кабинет Алисы влетел Ольгерт. «Алиса, это правда?» Спросил он с порога. «Что вообще происходит?» «Зенон не вышла на работу, не отвечает на телефонные звонки, а тут еще какая-то дурацкая статья». «Ты уже тоже читал?» Алиса смяла газету, зашвырнула в мусорку. «Нет, но мне ее пересказали в деталях. Это правда?» Ольгер тусился в кресло, строго посмотрел на Алису. «Смотря что?» Она выключила компьютер. «То, что Ремезов вчера умер от инфаркта, правда. То, что к его смерти причастна Зенон, — ложь». «Ясно». Ольгерт кивнул. «Где она сейчас?» «Не знаю». Алиса сжала кулаки. Она просила не беспокоить ее до вечера. «Есть еще один очень неприятный момент. В той статье упоминается, что Зенон — владелеца Ализи. Это удар по нашей репутации». «К черту репутация!» — отмахнулась Алиса. «Меня намного больше волнует, что какая-то сволочь...» Она достала газету из мусорки, развернула, красным маркером подчеркнула фамилию журналиста. Что какой-то И.К. Веселов поливает грязью мою лучшую подругу. И нашу фирму заодно. Тебе не кажется, что статейка заказная? Опорочили доброе имя Зенон, рикошетом задели Ализи. И это в то самое время, когда мы собирались покупать новый магазин. Покупка отменяется, — тихо сказала Алиса. Ольгерт, это Ремезов обещал нам кредит. А Ремезов мёртв. «Это окончательное решение?» Ольгерд смахнул с рукава пиджака несуществующую пылинку. «Не знаю», — устало сказала она. «Мне нужно посоветоваться с Зенон». «Хорошо». Финансовый директор встал. «Когда посоветуете, сообщи мне о вашем решении». «Сообщу». Она с отвращением посмотрела на газету, проводила Ольгерда долгим взглядом. «А вдруг он прав?» И эта статейка кем-то ангажирована. Кем? Кому выгодно, чтобы репутации олези был нанесен ущерб? Выходило, что заинтересованных хватает. Вот хотя бы конкуренты. Конкуренция в их бизнесе высока. Если сбросить со счетов дилетантов, скучающих жен-олигархов и их капризных дочурок, открывающих бутики исключительно для собственного удовольствия, остаются профессионалы, опытные и матеры. В принципе, статью мог заказать любой из них. За последние пару лет Ализия резко пошла в гору, и этот факт многим не нравился. Эх, обсудить бы все это с Зенон. День тянулся и тянулся. Мало того, что Алисе приходилось ежечасно призывать к порядку шушукающихся по углам сотрудников, так еще и требовалось отвечать на бесконечные телефонные звонки. Звонили сочувствующие, спрашивали, как бедняжка Зенон переносит весь этот кошмар, сетовали на нечистоплотность некоторых журналистов. Пару раз звонили сами журналисты, братья по перу того самого ика Веселова, спрашивали телефончик госпожи Минаевой, просили согласия на интервью. С этими Алиса не церемонилась, сразу посылала куда подальше. Телефонные атаки прекратились ближе к вечеру. Собственный мобильник Алиса отключила еще в обед, устала от сочувствующих и любопытствующих. В семь вечера к ней в кабинет заглянул Ольгерт. «Ты уже закончила?» «Да». «Тогда, может быть, поужинаем сегодня где-нибудь?» И не хотелось где-нибудь ужинать, но еще больше не хотелось оставаться этим вечером одной. Зенон до сих пор не включала мобильник, и можно предположить, что подруга останется недоступной до самого утра. «Хорошо, дай мне пять минут и...» Она не успела договорить. Зазвонил телефон. В тишине кабинета этот звук показался оглушительным и почему-то зловещим. Алиса испуганно посмотрела на Ольгерда. «Мне взять трубку?» — спросил он. Она кивнула. Ольгерд подошел к телефону. Это был очень важный разговор. Алиса сразу это поняла потому как он напрягся, как побелели костяшки его пальцев, сжимающих трубку. На том конце провода все говорили, говорили, а Ольгерта лишь кивал. «Кто это?» Алиса попыталась забрать трубку, но он нетерпеливо махнул рукой, развернулся к ней спиной. Она запаниковала. «Что же там такое случилось? Что заставило невозмутимого и галантного ольгерда вести себя так некорректно?» «Я все понял. Мы уже выезжаем». Он отложил трубку, нерешительно посмотрел на Алису. «Что? Кто это был? Куда мы выезжаем?» Спросила она, чувствуя, как ноги наливаются свинцом, и колени начинают мелко дрожать. «Ты только не волнуйся». Ольгерта взял ее под руку. «Все самые страшные новости начинаются с фразы «ты только не волнуйся». Алиса была в этом уверена. «Кто?» «Зенон». «С ней произошел несчастный случай. Она выпала из окна». Ноги ее больше не держали. Алиса рухнула в кресло, спросила шепотом она жива жива ольгерт налил ей воды но состояние очень тяжелое нас просили приехать куда алиса оттолкнула стакан куда ее увезли всклив Гзенон их не пустили не помогли ни уговоры ни деньги состояние крайне тяжелое пациентка прооперирована и находится в отделении интенсивной терапии прогнозы пока делать рано Вот и все, что им с Ольгердом удалось узнать у врачей. Чуть более разговорчивыми оказались служители правопорядка. С их слов картина вырисовывалась страшная, просто немыслимая. Зенон выпала или выбросилась, это еще предстояло выяснить, из окна своей квартиры. Зенон жила на пятом этаже, у нее почти не было шансов, но ей повезло, если это можно назвать везением. Она упала на козырек подъезда и осталась жива. От нее заверсту несло алкоголем, — сказал мальчишка-милиционер. — В таком состоянии выпустить из окна, расплюнуть. Влезла на подоконник, шторки поправить или еще что, и тютю прямо -тю, прям через окно. Окно было открыто? Алиса заставляла себя не думать о лежащей в реанимации подруге. Она пыталась понять, что произошло. Зенон никогда не открывала окон у нее кондиционера. — Может, в трезвом состоянии и не открывала? Мальчишка-милиционер почесал затылок. Но попья не открыла. «Зенон не пьет!» Сказала она с нажимом. «Не пьет и не открывает окон!» «Да? Тогда, может, это не она лежит сейчас в реанимации?» Спросил мальчишка ехидный, и Олеся захотелось его ударить. Сильно, на наотмашь. Чтобы он перестал язвить. Чтобы на собственной шкуре почувствовал, что значит «больно». Она сжала кулаки так, что ноги впились в кожу. «Надо держаться. Ради Зенон». «А что это за история с помершим банкиром?» — вдруг спросил мальчишка. Серые с прищуром глаза смотрели на Алису в упор, и ей стало ясно, что он не так просто, не так бездушен, как кажется. Просто у него такая работа, сволочная. «Не понимаю, о чем вы», — сказала она холодно. «Я о Ремезове. Ходят слухи, что ваша подруга довела его до ручки». «Ходят слухи?» — Алиса презрительно улыбнулась. Не знала, что в обязанности милиции входит сбор городских сплетен. В наши обязанности много чего входит. Парнишка тоже улыбнулся. Такие, как вы, заваривают кашу, а такие, как я, ее расхлебывают. Это заявление попахивало классовой враждой. Она о многом говорила: Парнишка, небось, вырос в рабочем квартале, скорее всего, в неполной семье. Чтобы вырваться из окружающей его серости, стал ментом. Мог бы поступить в какой-нибудь вуз, Но на вуз у его мамы не было денег, а у него самого не хватало знаний, и он нашел единственно правильный выход. Мальчик вырвался из серости и грязи, стал профессионалом, научился уважать в себе человека, но так и не научился мириться с теми, кто по другую сторону баррикад, с теми, кого он теперь должен был защищать. Алиса его понимала, сама когда-то была такой, но не одобряла. «Мы вам еще нужны?» — спросила она устало. «Нет» буркнул мальчишка. «Пока нет. Если понадобитесь, вас вызовут». «Как скажете». Алиса отвернулась, взяла Ольгерда под руку. «Поезжай домой». «А ты?» «Я вернусь к Газинон. «Но врачи говорят, что до утра ничего не изменится». Я помню их слова. Ольгерт, спасибо тебе за поддержку, но будет лучше, если я побуду рядом с ней». «Я с тобой». Ольгерт решительно тряхнул снежно-белыми волосами. «Езжай домой». — сказала она мягко и убрала свою руку. — Извини, мне нужно побыть одной. Он хотел было возразить, но передумал, проводил ее до крыльца больницы. Поцеловал в щеку, шепнул. — Не приезжай завтра на работу, отдохни. — Зенон никогда не открывала окна. Она всхлипнула. — Ты мне веришь? — Да, я тебе верю. Держись, Алиса. Ночь прошла в метаниях и мучительных ожиданиях наступивший день не принес облегчение операция не помогла в состоянии зенон ничего не изменилось она так и не вышла из комы сколько еще ждать спросила алиса у врача я не знаю тот развел руками мы сделали и делаем все что в наших силах мы удалили субдуральную гематому прооперировали разорванную селезенку удалили кровь из брюшной полости остальное не в нашей власти а в чьей — спросила она с надеждой. Врач грустно улыбнулся, поднял глаза к потолку. Алиса расплакалась.